Быть может, настанет день, когда священник и магистрат, рассчитывая с полным основанием на неприходящее чудо любви, смогут освящать нерасторжимые союзы именем самого Бога, проявляя при этом столько же мудрости и справедливости, сколько сами того не зная, проявляют ныне кощунство и безумие. Однако эти счастливые дни еще не наступили. Здесь, в таинственном храме, где мы собрались сейчас втроем или вчетвером во имя Господа, как сказано в Евангелии, мы можем лишь мечтать о добродетели и пытаться общими усилиями ее достигнуть. Как сказано в Евангелии, имеется в виду 20 стих 18 главы Евангелия от Матфея. «Если бы мы привлекли для утверждения наших обетов или для охраны наших установлений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 едва не убивший Фридриха Великого.